Глава 23. Два месяца спустя. Зал ресторана переполнен. Две сотни гостей. И каждый считает своим долгом подойти к юбиляру и лично его поздравить. Эштон Харт вымученно улыбался, старался радоваться и быть искренним, приветливым. Не получалось. Не актер он. Совсем не актер. Каждый день рождения со времен его появления в семье Митчел как очередное Рождество с подарками. Правда, подарки не читать тем, что дарила ему мама. И если дарила. И гости, конечно, совсем другие. Не спившиеся неудачники, проститутки и наркоманы, а элита — сливки общества. Но, признаться, суть от статуса не меняется. Эш видел истинные лица за масками преуспевающих и разряженных богачей. Те же прелюбодеи, развратники и наркоманы, но скрывающиеся за приличным фасадом. Он напряженно стоял посреди бесконечной вереницы сменяющихся лиц, ослепленный улыбками, оглушенный лестивыми словами и задыхался. Любопытные, иногда даже сочувственные взгляды, которые Харт время от времени ловил на себе, усиливали его раздражение и стойкое чувство неуместности и абсурдности происходящего. Отец настоял на масштабном празднике по случаю 30-летия сына. Морган считал, что большое количество гостей отвлечет Эштон от мрачных мыслей, несмотря на его вялое сопротивление, но получилось все в точности наоборот. Эштон поймал ободряющий взгляд отца и выдавил еще одну скупую улыбку. Морган делал все возможное, чтобы вытащить сына из апотечного состояния, но пока его попытки не увенчались успехом. Разве можно вылечить от пустоты раздирающие кишки? Отец думал, что знает сына, понимает его боль. Но ошибался. Эштону не было больно. Полное безразличие владело им в тот день, когда Лейла собрала вещи и ушла. Он не страдал, не скучал, не чувствовал себя преданным, он устал чувствовать и отключил эмоции, все кроме любви к дочери и отцу и даже очередной отказ Розмари присутствовать на юбилее огорчил Харта. Он давно перестал ее ждать. Вся прошлая жизнь теперь казалась сном, размытым и неясным. Ненастоящая Розмари, лживая Лейла и другие безликие женщины. Он никогда не знал их. Осколки прошлого, обрывки видений, не больше. И ему нравилось то, как он себя чувствовал. У каждого есть предел. Он своего достиг. И больше ничего не хотел, ни о чем не мечтал и не жалел. Жизнь ради самой жизни. Работа, воспитание дочери, забота о семье. Покой и равновесие. Розмари была права, выбрав подобный образ существования. Он устал от потрясений. Хватит. Пора полюбить себя и свое продолжение. Он не один, а это дорого стоит. Елена — смысл его жизни. Череда одноразовых любовных связей после разрыва с Лейлой тоже успела ему наскучить, и Эш взял тайм-аут в отношениях с противоположным полом. Хотя... Вон та блондинка, подпирающая столб и бросающая на него многообещающие заинтересованные взгляды, могла бы скрасить ночь. И когда гости разойдутся, он, возможно, даст ей шанс проявить свою изобретательность и вовсе не в интеллектуальных играх. Как приятно снова ощущать свободу. Нет чувств, нет и сожалений. Он был таким. Когда-то. «Секс — это только секс» — его девиз. «Привет». Блондинка подошла к нему первой. Я что скользнул по ней взглядом. Придраться не к чему. «Привет». Он широко улыбнулся. «Какие планы на вечер?» «А у тебя есть предложение?» «Да, и все как один порочный до мозга костей». «Мне нравится твой настрой, юбиляр». Голубые, ярко накрашенные глаза призывно сверкнули. «Эш», — окликнул его голос отца. Харт обернулся и увидел встревоженного не на шутку Моргана. «Папа, что-то случилось?» Спросил Эштон и ощутил странное напряжение внутри. «Давай выйдем. Есть разговор». Тяжело и судорожно дыша, сказал Морган. Эш последовал за отцом служебное помещение, предчувствуя плохие новости. А других он и не ждал. Белая полоса давно закончилась. «Сын, мне нужно срочно уехать», сообщил Морган, когда они оказались внутри небольшого кабинета. Музыка и смех гостей пробивались даже сюда. «Прости, я не могу остаться». «Не волнуйся ты так, я понимаю». «В офисе проблемы?» «Ты надолго?» Отец снова тяжело вздохнул, качнул седой головой. На бледном лице обозначились морщины, выдавая возраст. Скулы напряжены, губы плотно сжаты. «Я улетаю в Майами на пару дней, может, больше. Не знаю, как долго меня не будет. Мои полномочия временно лягут на тебя. Справишься?» Сердце Харта тревожно ёкнуло. «Майами». Он нахмурился, даже не пытаясь изобразить покорность и равнодушие. «Розмари». В этом имени прозвучали десятки незаданных вопросов, и отец понял каждый из них. Да, мне только что позвонили с полицейского участка. Номер нашли в ее телефоне, хрипло проговорил Морган, пряча глаза. В них читался страх и беспокойство, которые передались Эштону. Полиция? Я не понимаю, растерянно проговорил Харт. Я тоже, Эш, развел руками Митчелл. Ее задержали, она сама не в состоянии разговаривать. Легкие Эштона обдала холодом. «Она жива?» «Что случилось?» «Жива». Морган снова отвел глаза. Рос вела машину в наркотическом опьянении и попала в аварию. «С ней нет проблем, но ее пассажир в коме». «Чёрт». Харт запустил руку в волосы, уничтожив стильную кладку одним махом. «Нужен адвокат, залог и, наверное, врач. Нарколог. Я не понимаю, как такое могло случиться». Я видел Рос недавно. Она казалась здоровой и довольной жизнью. «Папа, послушай меня». Уверенно взглянул на отца Эштон. Решение было принято мгновенно. «Ты никуда не поедешь. У тебя больное сердце, ты весь на взводе. Толку в таком состоянии от тебя будет мало. Я договорюсь со Стивеном Паркером, он лучший адвокат в Нью-Йорке и уже работал с Розмари, и мы с ним вылетим первым же рейсом. Я позабочусь о ней. А ты останешься здесь и позаботишься об Елене». «Нет, я не могу». Она моя дочь. Я должен быть рядом. А у тебя сегодня праздник. Ты думаешь, я все еще в настроении праздновать?» Эш сурово посмотрел на отца. «Папа, поверь мне. Я справлюсь. Рост доверяет мне. Ей будет только хуже, если она увидит, как ты огорчен и взволнован». Морган, все еще сомневаясь, растерянно смотрел в глаза сына. «Как только все уладится, ты приедешь. Но не сейчас», — твердо сказал Харт. «Ладно, я...» Тебе доверяешь, как себе. Помоги ей, мальчик. И будь на связи. Разумеется. Я дам тебе знать, как только выясню, в чем дело. Попрощайся за меня с гостями и поблагодари всех. Хорошо. Пап, да? Все будет хорошо, спасибо, что веришь мне. Ты мой сын, как иначе? Майами. Даже не знаю, с чего начать. Наблюдая за Эштоном нервномерющими шагами номер гостиницы, произнес Стив Паркер. Начни сначала. Резко ответил Эш, остановившись на мгновение. Сколько нужно заплатить, чтобы ее выпустили? В залоге отказано. До тех пор, пока не стабилизируется состояние Даниэля Фонтейна. Все зависит от его показаний. Кто такой этот Фонтейн? И что с ним? Как мне сообщили Дэн Фонтейн, местный бизнесмен и бойфренд Розмари. Они вместе ехали с вечеринки. Она не справилась с управлением. Мужик в коме. Весь переломан, серьезная травма мозга. А у нее в крови нашли хреновую дозу кокаина. А у этого Фонтейна? Требовательно спросил Харт. Стив смущенно пожал плечами. Экспертиза показала, что он чист. Это фигня. Какого черта он бы ее за руль пустил? Нужно проверить результаты экспертизы. Фальсификация? А смысл? Паркер сел в кресло, спокойно посмотрел на разбушевавшегося Харта. «Даниэль без сознания. Его брат пока не выдвинул иск против Розмари. Они вроде как друзья. И Фонтейны достаточно богаты, чтобы не пытаться содрать с нас компенсацию. Но лечение все таки лучше оплатить. И если Даниэль крякнет, а все к этому идет, Мне все равно. Заплачу, сколько скажешь. И нужно поговорить с его братом. Может, он в курсе, как Розмари угораздило подсесть на наркоту». Харт сунул руки в карманный брюк, нервно сжимая кулаки. Ты видел ее? Нет. Она все еще в отключке. Ее держат в тюремной больнице. Мне позволят с ней поговорить, когда Розмари очухается. Какая же дура! Яростно выругался Эштон. Не ожидал от нее такого подарка к юбилею. Ведь не девочка уже, совсем мозгов нет. Согласен. Сам в шоке. Я знал ее с несколько иной стороны. Упертая и взбалмошная, но трезво мыслящая разумная женщина. Есть еще одна проблема. Что еще? рявкнул Эштон. У фонтейна сын, маленький. Три года или около того. Он воспитывает его один, и если. Не продолжай, все ясно. Розмари вляпалось по самые уши. Зловеще закончил за адвоката Харт. Сплошные отягчающие обстоятельства. Собирайся. Куда? В больницу к фонтейну. Если нужно, я весь персонал на уши поставлю, но они вылечат этого идиота. Посадить обдолбанную бабу за руль. Свихнуться можно. О себе не думает, о сыне бы подумал. А что с мальчиком? Ты не узнал, кто с ним сейчас? Майкл Фонтейн, брат Даниэля. И девчушка, одна родственница по материнской линии. Хорошо, что о пацане есть кому позаботиться. Вздохнул с облегчением Эштон. Поехали, пока часы посещения не закончились. Посмотрим, что можно сделать. В реанимационную палату к больному Харта и Паркера не пустили. Однако доктор соизволил сообщить важные сведения относительно состояния Фонтейна. Неутешительные сведения. Жизнь или смерть Даниэля зависели от ближайших суток, выносливости и сопротивляемости организма больного. Эштон был удивлен, узнав, что Даниэлю Фонтейну 38 лет. Взрослый мужчина проявил непоправимую глупость, позволив Розмари управлять автомобилем под действием наркотического опьянения. «Вы представитель Розмари Митчелл?» Харт и Паркер направлялись к выходу, когда их окликнул женский голос. Мужчины обернулись и вопросительно уставились на худенькую рыжую девушку. «Я Саманта Виллер, тетя сына Даниэля». Сухо представилась она. Лицо девушки было бледным, глаза опухли от слез. Эш почувствовал, как внутри все оборвалось. Он уже предчувствовал, что скажет эта малышка. «Да, мы пришли выразить свои соболезнования». Тихо начал Харт. Глаза Саманты полыхнули яростью, губы скривились в презрительной ухмылке. Рано соболезновать. Дэн пока не умер, и молитесь, чтобы этого не случилось. Иначе... Иначе ваша Розмари получит по полной. Я имею опыт в судебных разборках. Я не отступлю, пока ей не дадут максимальный срок, и никакие взятки не позволят этой дряни выйти сухой из воды. Она виновата в случившемся, только она. Ваша Розмари все время тянула его вниз. Он был дома с сыном, когда она позвонила и попросила увезти ее из очередного притона. И вот что случилось. «Саманта». Мы понимаем, как вы расстроены. Ваш гнев справедлив, и Розмари действительно виновата». Отодвинув в сторону потерявшего дар речи Эштона, выступил с речью Паркер. «Мы пришли, чтобы помочь. Все, что угодно. Мы оплатим лечение. Если нужен другой врач, более квалифицированный, мы доставим его из любой точки планеты. Только попросите». Саманта насмешливо усмехнулась. «Вы доставите? Думаете, я не делаю все возможное, чтобы спасти Дэна? Да у него столько денег, что вам и не снилось». «Приберегите свои подачки для адвокатов этой сучки». Майкл пока не подал иск, но это вопрос времени. Он ждет, пока состояние Дина стабилизируется. «Как мы можем связаться с Майклом Фонтейном?» Мягко спросил Стивен. «Его вы тоже не подкупите ни лживым сочувствием, ни взятками. Даниэль его единственный родственник, больше у Майкла никого нет. И как бы лояльно он не относился к Розмари в прошлом, если Дэн умрет, пощады не ждите». «Но вы сами сказали, что Даниэль пока не умер», — холодно напомнил Эштон. Ему следовало вспомнить о сыне и брате, когда он сажал за руль женщину, которая была явно не в себе. «Да она всегда не в себе», — огрызнулась Саманта. «И Дэна тянет к подобным ущербным личностям. Это у него психологическое». «Не говорите так, словно знаете ее», — угрожающе начал Эш. Но Стив вовремя его остановил, предупредительно положив руку на плечо. «Тихо, Харт». У девушки горе, пойми ее правильно. Ты вел бы себя так же, случись такое с Рос. Мне не нравится, что она полностью снимает ответственность с Фонтейна. Уже более спокойным тоном, пояснил Эштон. Он взрослый человек, отец, и проявил убийственную легкомысленность. Он сам подверг себя опасности. Давайте, оправдывайте ее. Резко бросила Саманта Виллер, подбоченившись и воинственно вздернув подбородок. Только это бесполезно. В суде будет иметь смысл только один факт. Розмари села за руль, приняв наркотики, и подвергла опасности не только жизнь Дины и свою, но и других людей, которых могла убить. «Сэм, что происходит? Кто эти люди?» В пьесе появился еще один герой, длинноволосый, худощавый молодой мужчина с выразительными тревожными глазами и удрученным выражением лица. Эштон Харт, сводный брат Розмари и Стив Паркер, ее адвокат, представился за двоих Эш. Майкл, а это был именно он, внимательно окинул взглядом Харта. «Да, я знаю тебя». Озадаченно кивнул младший Фонтейн. Эштон вопросительно взглянул в глаза Майкла, но тот по-прежнему разглядывал его со странным выражением лица. Слишком пристально и досконально. «Действительно, у вас очень интересное лицо. Необычайное, я бы сказал. В хорошем смысле слова. Я знаю, что просьба покажется вам неуместной в данный момент. Но когда все закончится, вы не могли бы мне предоставить возможность написать вас? Видите ли, я художник, как и Розмари» когда я увидел вас на ее картинах, что счел некоторые детали плодом воображения, но теперь вижу, что ее кисть не лгала. «Майкл, как ты можешь?» — воскликнула в сердцах Саманта. И Эштон был с ней солидарен. «Твой брат при смерти, а ты хочешь нарисовать портрет брата женщины, погубившей его?» «Сэм, тебе сложно понять душу художника, но Эштон и этот молодой человек ни в чем не виноваты». Даниэль не святой непогрешимый агнец, и отдавал отчет своим действиям. Мы оба знаем, что у него параноидальное стремление к самоуничтожению. Любыми способами. Я люблю брата, но в случившемся виноваты оба. Я очень надеюсь, что Даниэль справится и расскажет нам, что там на самом деле произошло. «Майкл, простите за назойливость, но не могли бы вы переговорить с нами в другом месте?» Спросил Эштон, воспользовавшись вполне миролюбивым настроем Фонтейна. «Чуть позже. Сейчас я иду к лечащему врачу Дэна. Где вы остановились?» Майкл Фонтейн приехал в отель через пару часов. Мужчины расположились в гостиной зоне номера «Люкс». И пока Эш и Стив задавали вопросы, Майкл не переставал что-то рисовать в своем блокноте, отстраненно поглядывая на Харта. «Вы давно знакомы с Рос?» — спросил Эш, начиная нервничать. Он не любил, когда его разглядывали столь детально. «Пару лет. Познакомились на собрании художников. Я сразу понял, что она необычайно талантлива. Вы видели ее картины, Эштон?» Еще один пристальный взгляд прямо в глаза. Харт, сжав челюсти, отрицательно покачал головой. Шедевральны. Все до одной. Роза, конечно, моего мнения не разделяет. Красивые мужчины у нее получаются лучше, чем пейзажи. А моего брата она написала невероятно точно. Как отражение в зеркале, все эмоции, даже тайные мысли. Но меня впечатлили работы с вашим изображением. Может, потому что я не знал вас лично? Вы любите Розмари, не так ли? Это видно по ее работам и потому, что она никогда о вас не говорила. Следовательно. Она тоже любит вас. И что же не так? Насколько я понял, вы художник, а не психолог. Сухо отрезал Эштон. Майкл загадочно улыбнулся, на мгновение оставив карандаш. Стив удивленно посмотрел на Харта. Ах да, у вас есть жена и дочь. Продолжил Майкл. Замечательная малышка. Похожа на вас. Ее фотографии я видел в квартире Розы, как и ваши с отцом. Не волнуйтесь, Розмари не наркоманка. Зависимости у нее нет. «Балуются, как и все творческие личности. Я тоже много лет безнадежно любил женщину, которая манипулировала мной и играла на моих чувствах. В итоге она успела два раза побывать замужем за моим братом, а потом бросила нас обоих и нашла кого-то третьего. Поэтому мне понятно ваше нежелание признаваться в своих чувствах постороннему человеку. Поверьте, я знаю, как это — жить и страдать, ненавидеть, любить и прощать. Раз за разом. Но вам, Эштон, повезло больше, раз вы справились и обзавелись с семьей. Такие люди, как Роза, черпают вдохновение в боли и в скитаниях. Счастье для нее — непозволительная роскошь. В жизни приходится делать выбор. Талант или семейный очаг. Очень сложно. К сожалению, совместить нельзя. Я пробовал. Рядом с гением обычный человек ощущает себя бездарным и неуместным, забытым, ненужным, обделенным вниманием. Я не гений, но вот Розмари. Ей не понять, что чувствует человек в тени ее личности. Так что вы правильно сделали, что женились не на ней. Я развелся, Майкл, месяц назад. Так что все ваши теории относительно меня и Розмари хромают на обе ноги. Вы понятия не имеете об истинных отношениях между мной и Мари. Эш, я что-то не знаю? Изумленно спросил Стив, глядя на Харта. У вас реально, что ли? Не лезь не в свое дело, Паркер. Грубо оборвал адвоката Эштон. Майкл просто фантазирует. Это нормально для художника. Художник видит правду. Иначе он не сможет писать достоверно. Фонтен подверг сомнению заключение Харта. Я не стану спорить. Ваша личная жизнь меня не касается. Розмари действительно нужна помощь. В последнее время она выглядела подавленной, почти ничего не писала. Мне показалось, что Роза утратила цель, потерялась. Даниэль не лучший помощник, и вместе они только усугубляли проблемы, они решали их. Но, насколько мне известно, близкие отношения у них прекратились несколько месяцев назад. Так, встречались на вечеринках, отдыхали. Она привязалась к Ноэлю, моему племяннику. «У нее есть своя племянница», — резко заметил Харт. Но Мари не соизволила приехать, чтобы увидеть ее. Ни разу. «Потому что не хотела видеть вас», — спокойно ответил Майкл. «И потому что думала, что вы не хотите видеть ее. Я уверен, что Розмари желает, чтобы вы были счастливы, Эштон. И ее ссылка сюда не более, чем попытка избавить вас от страданий и соблазнов». «И все это вы поняли, взглянув на картины Мари?» Снисходительно усмехнулся Эштон. «Да», — кивнул Майкл, ничуть не задетый тоном Харта. «И на вас лично. Ваши глаза поведали мне о многом. Я разбираюсь в лицах людей и масках, которые они носят. Я говорю с вами искренне, потому что Розмари мне не безразлично. Я очень хочу, чтобы брат поправился и почти уверен, что так и будет. Роза не справится с чувством вины, если Даниэль умрет. Вы тоже так думаете, Эштон?» Это пугает вас больше, чем судебные дрязги. А знаете что? Лицо молодого человека прояснилось и озарилось улыбкой. Харт вопросительно поднял одну бровь. Вам нужно поехать к ней домой. Ключи можно забрать у полицейских. Как члену семьи вам выдадут личные вещи Розы. Многое станет понятнее, когда вы взглянете на ее квартиру и картины, на галерею семейных фотографий в гостиной. Она не забывала о вас, Эштон. Она пыталась не мешать вам жить нормальной жизнью. Видимо, не получилось. Жаль, что вы развелись. Розмари огорчится, узнав, что ее жертва была напрасной. Хотя, кто знает. Возможно, исключения бывают. И вы тот, кто ей нужен. Ей никто не нужен, Майкл. Мари много раз доказывала это. Я сделаю все, чтобы вытащить ее, так как обещал отцу позаботиться о Рос, а потом уеду. А Розмари может жить как хочет дальше. Обида. Я слышу в голосе обиду и злость. Нормальная реакция на ее действия, Эштон. Фонтейн сделал финальный штрих в блокноте и захлопнул его. «Что ж, мне пора. Не принимайте близко к сердцу слова Саманты. Она добрая девушка и скоро остынет. Даниэль дорог ей, но она не желает в этом признаваться. Трагедия заставила Саманту открыть глаза на истинные чувства к моему брату. Надеюсь, Даниэль тоже посмотрит на нее иначе, когда поправится. А вам стоит наступить на горло своей гордости и увезти Розмари домой. Ради ее же блага». «Ты ничего не хочешь мне сказать?» Спросил Стив, когда дверь за Майклом Фонтейном закрылась. Харт подошел к окну, взглянул на живописную панораму побережья. «Все, что ты услышал, не более чем бред художника, возомнившего себя знатоком душ». Равнодушно пожал плечами Эштон. «Но я уловил некий смысл в приведенных им доводах». «Никаких доводов, Паркер. Одни теории». «И все-таки. Внезапный отъезд Розмари меня самого удивил. Я созванивался с ней, спрашивал, когда она приедет навестить родных» но она даже говорить на эту тему отказалась. Неужели дело в тебе? Я всегда считал, что вы друзья, но теперь начинаю сомневаться. Да и трагедия случилась в твой юбилей, на который она не приехала. Майкл сказал, что у нее нет зависимости, но именно в этот день она приняла наркотики и отправилась на вечеринку. Выходит, что я виноват?» Обернувшись, резко спросил Эштон. Стивен пристально смотрел на него. «Не знаю. Ты мне скажи». «Что сказать?» У Марьи давно своя жизнь, к которой я не имею отношения. И дружбу, упомянутая тобой, канула в прошлое. Она вычеркнула меня и забыла. На этом точка. Должны быть причины. Бегут от любовников, стремясь избавиться от зависимости, от бывших мужей, от совершенных преступлений, но не от друзей, не от близких людей. Я знаю вас обоих уже много лет, но, оказывается, не замечал очевидного. Стивен покачал головой. Как все запутанно. В голове не укладывается. А ты не думай. Мы с Марисами разберемся с нашими отношениями. Ты сможешь мне добыть ключи и адрес ее квартиры? Да, я попробую». Майкл оказался прав. Не во всем, конечно, но он угадал основное. И едва переступив порог жилища Розмари, Эштон сразу почувствовал ее тоску по дому. Это проявлялось в незаметных постороннему взгляду мелочах. Сам интерьер комнат повторял дизайн квартиры Мари на Манхэттене. Вещи, которые она привезла, с собой стоят на самых видных местах. И, разумеется, семейная фотогалерея. Среди снимков, сделанных самой Розмари, в глаза бросались непрофессиональные фотографии Елены, отца, его самого и Лейлы. В кругу семьи ни на каком-то празднике, на природе, в центральном парке во время прогулки. Эш помнил, как и когда были сделаны фотографии, но не знал, что отец отправлял их Розмари. Не знал, что она хранила их на почетном месте. Снимки Елены в разных ракурсах явно преобладали, что выдавало искреннюю симпатию Розмари к его дочери. И все же она ни разу не позвонила ему за прошедшие два года. Не попыталась увидеть Елену лично. Почему? Что происходит в душе этой непостижимой женщины? В спальне он нашел ее картины, развернутые лицевой стороной к стене. На некоторых Эш нашел себя. Их было немного, но он был тронут тем, что она все же думала о нем. По крайней мере, во время создания своих шедевров. Из глубокой задумчивости Эштона вывел звонок Стивена. Плейши, Харт». Фонтейн пришел в себя, и врачи прогнозируют постепенное восстановление всех функций организма. И еще одна хорошая новость. Звонил следователь по делу Розмари. Она в норме, я еду к ней. Стив, не говори ей о Лейле пока. Не надо. Я сам скажу. Ее такие известия не обрадуют. Как скажешь, Эш. В общем, если Фонтен в состоянии давать показания и письменно откажется от претензий, я смогу добиться освобождения Розмари. Делай, что должен, — попросил Эштон. Будем надеяться, что получится ограничиться штрафом. Розмари придется пройти курс лечения от наркотической зависимости, даже если таковой нет. Суду нужно медицинское заключение, чтобы выпустить ее из штата. Это ерунда. Главное, чтобы ее освободили. Ей не место в тюрьме. Да, я согласен, друг. Держись, я на связи. Эштон с облегчением перевел дыхание. Словно гора свалилась с плеч.